Часть 12 Год тому назад, в октябре, народы, населяющие Россию, потребовали окончания войны. Многомиллионные стоны и крики «Долой войну! Долой буржуазию, длящую войну! Долой военную касту, ведущую войну!» долой помещиков, питающих войну, вылились в один внушительный и короткий удар с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу. Когда этот выстрел, пробивший украшенную свинцовыми статуями и черными вазами крышу ненавистного дома, разорвался в упустевшей царской спальне, с неостывшей еще постелью, где истерическую бессонницу каратал Керенский, Кто мог предвидеть, что этот заключительный, казалось, голос революции, возвещающий войну дворцам и мир хижинам, прокатится из конца в конец по необъятной стране и, отдаваясь как эхо, усиливаясь, множась, вырастая, взревет ураганом? Кто ждал, что страна, только что бросившая оружие, вновь поднимет его и поднимется класс на класс, бедняк на богача? Кто ждал, что из кучки корниловских офицеров возникнет огромная Деникинская армия, что бунт чехословацких эшелонов охватит войной на тысячу верст все Поволжье и, перекинувшись в Сибирь, вырастет в монархию Колчака, что блокада охватит душным объятием советскую страну, и во всем мире на всех вновь издаваемых географических картах и глобусах шестая часть света будет обозначаться как пустое, незакрашенное место без названия, обведенное жирной чертой. Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару не покорится, стиснув зубы, снова и снова пошлет сынов своих на страшные битвы. Год тому назад народ бежал с фронта, Страна как будто превратилась в безначальное анархическое болото, но это было неверно. В стране возникали могучие силы сцепления. Над утробным бытием поднималась мечта о справедливости. Появились необыкновенные люди, каких раньше не видывали, и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду. Изнутри советскую страну потрясали мятежи. Одновременно с восстанием в Ярославле, перекинувшимся в Муром, Арзамас, Ростов-Великий и Рыбинск, в Москве взбунтовались левые социалисты-революционеры. 6 июля двое из них, с подложной подписью Дзержинского на документах, пришли к германскому послу, графу Мербаху и во время разговора выстрелили в него и бросили бомбу. Посол был убит последней пулей, попавшей ему в затылок, в то время, когда он выбегал из комнаты. Вечером, в тот же день, в районе Чистых прудов и Яузского бульвара появились вооруженные матросы и красноармейцы. Они останавливали автомобили и прохожих, обыскивали, отбирали оружие и деньги и отводили в особняк Морозова в Трехсветительском переулке, в штаб командующего войсками восстания. Здесь уже сидел под арестом Феликс Держинский, который сам приехал в этот особняк в поисках убийцы Мирбаха. Весь вечер, часть ночи происходили аресты. Был захвачен телеграф. Но приступать к решительным действиям против Кремля еще не решались. Бунтовщиков было около двух тысяч. Они расположились фронтом от Яуза до Чистых прудов. Защитой Кремля в эту ночь служили телефоны до да Древние стены. Войска стояли в лагерях на Ходынском поле. Часть их была распущена по случаю кануна Ивана Купалы. Настроение в Кремле становилось нервным. Все же под утро удалось стянуть около 800 бойцов, три батареи и броневики. В 7 утра войска пошли в наступление и разбили пушками особняк Морозова в Трехсветительском переулке. Было много шума, но мало жертв. Армия левых эсеров бежала переулками, задними дворами в неизвестном направлении. Ее командующий Попов, губастый юноша с сумасшедшими глазами, скрылся из Москвы. Через год он появился у Махно начальником контрразведки и прославился изощренной жестокостью. Мятеж был подавлен в Москве и на Волге. Но мятеж таился повсюду. Бунтовали против большевиков, против немцев, против белых. Деревни шли на города и грабили их. Города свергали советскую власть. Начиналась эпоха независимых республик, они вырастали и лопались, как дождевые грибы. Иные можно было обскакать верхом от зари до зари. Советская власть напрягала все усилия, чтобы овладеть анархией. И в это время ей был нанесен страшный удар. 30 августа, после митинга на заводе Михельсона, за Бутырской заставой правая эсерка Каплан из Организации Человека с булавочкой черепом, стреляла и тяжело ранила Ленина. 31-го на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы до ног в черную кожу. Они двигались колонной посреди улицы, неся на двух древках знамя, на которых было написано одно слово «Террор». День и ночь на заводах Москвы и Петрограда шли митинги. Рабочие требовали самых решительных мер. 5 сентября московские и петроградские газеты вышли со зловещим заголовком «Красный террор» предписывается всем советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрыться или поднять восстание немедленно применить массовый расстрел безоговорочно. Нам необходимо немедленно и навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской сволочи, ни малейшего промедления при применении массового террора. В городах в то время скудно давался свет. Целые кварталы стояли темными. И вот обыватели зажиточных квартир с ужасом увидели красноватые, накаляющиеся волоски электрических лампочек. Отряды вооруженных рабочих пошли по этим предсмертно освещенным домам. 18-й год кончался, пронесясь диким ураганом над Россией. Темна была вода в осенних хмурых тучах. Фронт был повсюду. И на далеком севере, и на Волге под Казанью, и на Нижней Волге под Царицыным, и на Северном Кавказе, по границам немецкой оккупации. На тысячи верст тянулись окопы, окопы, окопы. Надвигающаяся осень не веселила сердца бойцов, и многие, поглядывая на тучи, ползущие с севера, Раздумывали о своих деревнях, где ветер задирал солому на крышах, крапивой зарастали дворы и гнила картошка на огородах. О войне и конца не видно. Впереди непроглядные ночи, дострадавняя да лучина по родным избам, где ждут не дождутся отцов и сыновей, да слушают рассказы про такие страшные дела, что ребятишки начинают плакать на печке. В ответ на осеннее уныние Центральный комитет партии, после того, как республика справилась с мятежами, мобилизовал в Москве, в Петрограде, в Иваново-Вознесенске наиболее стойких коммунаров и направил их в армию. Поезда с коммунарами двигались к фронтам, ломая по пути вольный или невольный саботажи железнодорожников. Суровый режим террора проник в армию. Из растрепанных отрядов формировались полки, подчиняемые единой воле Реввоенсовета. Отвага и доблесть стали обязанностью каждого. Трусость была приравнена к измене. И вот Красный фронт перешел в наступление. Коротким ударом была взята Казань, а за ней и Самара. Белогвардейские отряды бежали в ужасе перед Красным террором. Под Царицыном, где членом Реввоенсовета 10 армии сидел Сталин, разворачивалась огромная и кровавая битва с белоказачьей армией атамана Краснова, снабжаемого и понукаемого германским главным штабом. Но все это было лишь началом великой борьбы, развертыванием сил перед главными событиями 19-го года. Иван Ильич Телегин выполнил поручение Гымзы. Во время боев под Казанью получил назначение командовать полком и одним из первых ворвался в Самару. В жаркий осенний день он ехал шагом на косматой лошаденке и впереди своего полка по Дворянской улице. Миновали площадь с памятником Александру II, его опять спешно заколачивали досками. Вот и второй дом от угла. Иван Ильич опустил голову. Он знал, что он увидит, и все же сердце его сжалось тоскливо. Все стекла во втором этаже в квартире доктора Булавина были выбиты. Сверху ему было хорошо видно. Вот ореховая дверца, в которой тогда, как сон, появилась Даша. Вот кабинет, опрокинутый книжный шкаф, криво висящий на стене портрет Менделеева с выбитым стеклом. Где Даша? Что с ней? Тут уж никто, конечно, не мог ответить.